Анна Дар Восставшие из пепла В этот раз для Таши все либо начнется с нуля, либо все к нулю стремится. Однако она не в состоянии разобраться в том, какой из этих двух вариантов её настигает. И даже поверить в реальность происходящего не может. Всегда аккуратная в своём доверии, она вдруг делает ставку не на проверенные знания, а на желаемый результат. В итоге она терпит настолько сокрушительное поражение, что ей ничего не остаётся, кроме как расчистить место для нового фундамента, который ей не суждено создать самой, как и возвести на нём нерушимую крепость. С этих пор Таша больше не сможет справляться одна, как это было на протяжении всей её жизни. Это её венец. Глава первая Мои глаза так широко распахнулись, а дыхание замерло на столь длительное время, что со стороны могло показаться, будто у меня случился сердечный приступ. У меня здесь встреча. Не своим голосом обеими руками впиваясь в подлокотники кресла, Спустя полминуты гулкого молчания, наконец, произнесла первые слова я, совершенно не осознавая, что именно и как говорю. «У тебя встреча со мной», — уверенным тоном ответил мне Риордан, ни на секунду не прекращая сверлить меня взглядом. Сказав это, он вдруг взял мою папку с подписанным моей рукой договором, всё это время лежавшую на краю стола. «Нет, я попыталась положить свою руку на папку с договором», Но Дариан пресёк эту попытку, ловко вытащив интересующую его папку из-под моей неожиданно обмякшей ладони. «Нет, нет, нет. Я больше не знала, что сказать, кроме этого слова. Так как слово «нет» неожиданно осталось единственным словом в моём внезапно шарахнувшемся словарном запасе. Мой же голос, казалось, выдавал мою готовность свалиться замертво, прямо здесь и сейчас. Я мгновенно попыталась встать со своего места». Но на моё левое плечо сразу же и совершенно неожиданно кто-то надавил, что заставило меня буквально рухнуть обратно на своё кресло. Я посмотрела наверх и вдруг увидела откуда-то знакомое мне устрашающее лицо амбала. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить о том, что когда-то я видела этого человека в личной свите телохранителей Риорданов. Я снова посмотрела на Дариана, уже открывшего мою папку, но всё ещё смотрящего не в неё, а в упор на меня. Не знаю, что у меня было с лицом, но лицо Дариана явно выражало беспокойство, и это явно было напрямую связано с моим видом. Мне необходимо в уборную. Из последних сил на выдохе, неожиданно сорвавшись на полушёпот, выдавила откуда-то изнутри себя я. В ответ Дариан лишь согласно кивнул головой, и в следующую секунду я услышала, как телохранитель, стоящий позади меня, сделал шаг в сторону. Я сразу же поднялась и потянулась через стол, в очередной попытке забрать из рук Дариана свою папку. Но он уверенно дёрнул её в свою сторону. Было ясно, что настаивать бесполезно. Встретившись с ним взглядом, я как никогда остро осознала, что у меня не осталось шанса даже на попытку сопротивления. Сжав кулаки, я развернулась и на негнущихся ногах направилась к выходу. То, что два телохранителя Дариана пошли следом за мной, я заметила лишь после того, как вместо поворота в сторону уборной, я свернула в сторону выхода, после чего один из сопровождающих меня все время моего пути амбалов буквально вырос передо мной, загородив собой выход из здания. Дамский туалет в той стороне, самоуверенно произнес он, указав рукой в противоположную сторону. С этой секунды в моей голове начался обратный отчет. 20, 19, 18, 15. 10. В момент, когда я вошла в туалет и уперлась руками в столешницу раковины, у меня оставалось 3 секунды. Всего лишь 3. По истечению которых шум, напоминающий бесконечный морской прибой, уже не шелестел, а гремел в моих ушах всей своей мощью. В который раз мне пришлось спасаться от него, затыкая свои многострадальные уши ладонями. Прежде чем меня накрыло, я посмотрела на свои наручные часы. В момент, когда всё закончилось, я посмотрела на них снова, после чего перевела взгляд в зеркало напротив. Циферблат часов показывал, что только что у меня случилось самое продолжительное из всех моих панических атак длительностью в целых 15 минут. Зеркало же показывало мне бледное привидение из потустороннего мира. Всё было критически плохо. Я не могла покинуть эту комнату в подобном виде. Мне необходимо было собраться иначе я рисковала умереть сегодня, сейчас, прямо за тем столом. Я всегда умела быстро приходить в себя после своих припадков и панических атак. На сей раз мне хватило пяти минут. За эти пять минут я вернула в норму своё сбившееся дыхание, попыталась остановить дрожь в руках щелчками пальцев, слегка поправила свой внешний вид. Покидая дамскую комнату, я, конечно, надеялась на то, что мне всё-таки удастся проскользнуть к выходу из отеля, но телохранители Дариана стойко несли вахту у самого входа в уборную. Мне не было оставлено даже малейшего шанса, потому что мне пришлось буквально за секунду смириться с тем, что другого пути у меня попросту нет. Я возвращалась на своё место на ватных ногах, не смотря вперёд себя, чтобы случайно не встретиться взглядом с Дарианом. Телохранители остались нести вахту у входа в ресторан, позволив мне прошествовать внутрь самостоятельно. Но легче мне от этого не стало. Если бы наш столик стоял на десяток шагов дальше, я бы наверняка до него так и не дошла, свалившись в обморок прямо посреди ковровой дорожки. Но мне повезло, стол оказался в радиусе моей досягаемости. Опустившись, точнее буквально рухнув на свое место напротив Дыряна, я откинулась на спинку кресла, уперлась локтем в подлокотник, и, коснувшись указательным пальцем виска, чтобы зафиксировать свой взгляд, наконец посмотрела на него. «Всё в порядке, миссис Робинсон?» наигранно невозмутимым тоном поинтересовался Риордан. «Мой взгляд упал на мою папку, которую он всё ещё держал в моих руках. Что происходит?» Попыталась и я отыграть невозмутимость, но мой голос был скорее подавленным, нежели невозмутимым. «Ты подписала и передала мне документы, согласно которым я теперь являюсь единственным спонсором твоего клуба. Хочешь обсудить сложившуюся ситуацию?» «Мистер Риордан, мне казалось, что мы с вами ведём наше общение на «вы»,» машинально съязвила я. «Тебе так только казалось, Таша», прищурился в ответ Дариан, и мне мгновенно стало ещё хуже. «О нет, только не снова. Я не выдержу ещё одного круга» просто не выдержу. Верни, пожалуйста, мне бумаги». Не убирая поддержки своего взгляда указательным пальцем у виска, протянула свободную руку я. «Я не собираюсь с тобой сотрудничать. Ты уже со мной сотрудничаешь». Абсолютно спокойным тоном произнёс Дориан и, к моему удивлению, в следующую секунду вручил в мою протянутую руку папку. Лишь на долю секунды я понадеялась на то, что смогла избежать фатальных ошибок но как только открыла папку, поняла, что сорвалась в пропасть. На договоре, залезая на мою подпись, стояла до боли знакомая, размашистая и самоуверенная подпись Риордана. Захлопнув папку одной рукой, я, продолжая фиксировать взгляд пальцем у виска, посмотрела на Дариана и поняла, что мой взгляд вдруг помутился. Кажется, к моим глазам подступили слёзы, но я не собиралась опускаться до того, чтобы он их увидел. «Чтобы сдержаться, я сжала зубы сильнее». «Вчера ты встречалась с моим представителем, мистером Липманом. У него действительно есть жена и трое дочерей, и все они действительно поклонницы творчества твоей новой родственницы. Вот только мистер Липман всего лишь мой юрист, владелец холдинга я, а значит, и сотрудничать тебе со мной. По крайней мере, ближайшие пять лет, на которые ты подписала договор. Не моргая, я молча смотрела на собеседника» не в силах выдавить из себя ни единого слова. Вот почему в ресторане нет посетителей. Он заранее забронировал его, самонадеянно будучи уверенным в том, что я подпишу его виртуозно составленный специально для меня контракт. Он даже опоздал специально, чтобы я, увидев его, не смогла пойти на попятную прежде, чем стану в зоне его досягаемости. Я его знаю. Теперь мне придётся его выслушать». С каждой секундой подступающие к моим глазам слёзы всё больше мутили мой взгляд. Я ничего не могла с этим поделать. Дорианджи не собирался отводить от меня своего уверенного взгляда, буквально сверля меня им в упор. «Я коротко ознакомился с состоянием твоего клуба», — продолжил он, так и не дождавшись от меня ответа. «Насколько я понимаю, он находится в начальной стадии разорения. В ближайшее время ты должна будешь предоставить мне всю документацию, и финансовую отчётность по состоянию клуба на данный момент». Я упорно продолжала молчать. «Скажи я хоть слово, и слёз уже будет не удержать в пределах моих глаз. Та примерная схема, по которой последний год функционировал твой клуб, была изначально обречена на провал», — продолжал Риордан. «Я же сделала глоток из своего бокала, но на сей раз не смогла ни оценить, ни даже распробовать вкуса лучшего вина». Слёзы продолжали беспощадно давить на мои глаза. Дрианджа продолжал смотреть на меня в упор. «Подготовишь и предоставишь мне названные документы в течение следующей недели», — наконец заключил он. Над столом повисло молчание. Мы продолжали смотреть друг другу в глаза, не моргая, и я не сомневалась в том, что он видел выступающие на моих глазах слёзы, что злило меня ещё больше. Злость же, в свою очередь, придавала мне сил держаться до последнего. Поняв, что он закончил и больше ничего не скажет, я поднялась со своего места. Взяв папку со стола, я посмотрела сверху вниз на продолжающего сидеть Дориана. И, несмотря на уже едва сдерживающиеся в глазах слёзы, произнесла максимально уверенным тоном, на который сейчас только была способна, пусть он в итоге не получился у меня таким уверенным, как мне того хотелось». «Никакого сотрудничества не будет. Это всё, на что меня хватило». Развернувшись, я твёрдым шагом направилась к выходу, по пути протерев указательным и большим пальцами лишнюю влагу на глазах. Тот факт, что его телохранители спокойно пропустили меня, совершенно неожиданно разозлил меня ещё больше. Если Дариан Риордан отпускает меня, значит, он уверен, что я сама к нему вернусь. А если он так думает значит, у него есть серьезные основания для подобного умозаключения. Ещё никто не уворачивался от серьёзных оснований Дариана Риордана. Никто, кроме меня. Но если я сумела это сделать один раз, это ещё не означает, что я смогу справиться с чем-то столь сложным повторно. Скорее, это как раз наоборот означает то, что на сей раз у меня ничего не выйдет. Дариан Риордан один из тех, кто делает лучшие в мире работы над ошибками. Теперь он меня точно уничтожит.